Явление второе. А Ксюша, Буланов, Карп, потом Улита. Буланов Карпу. «Что ж ты, набил мне папиросы?» Карп. «Никак нет-с». Буланов. «Отчего же нет? Ведь я тебе велел». Карп. «Мало что велели. А когда мне?» Буланов. «Нет уж, вы здесь зазнались очень. Вот что, я вот Рейси Пал не скажу». Карп. «Не скажете». Вы при них и курить-то боитесь. Буланов, боитесь? Чтоб были набиты? Мне десять раз тебе говорить. Увидав Аксюшу, подходит к ней и очень развязно кладет ей на плечо руку. Аксюша, быстро обернувшись. Что вы, с ума сошли? Буланов обидится. Ах, извините. Что вы такой герцогиней смотрите, красавица вы моя? Аксюша почти сквозь слезы. За что вы меня обижаете? Я вам ничего не сделала. Что я здесь за игрушка для всех? Я такой же человек, как и вы. Буланов равнодушно. Нет, послушайте, вы в самом деле мне нравитесь. А Ксюша. Ах, да мне-то что до этого за дело? Какое вы имеете право трогать меня? Буланов. Что вы все сердитесь, неизвестно за что? Эко важность, уж и тронуть нельзя. Своё да не трогать. Кто ж мне запретит? А Ксюша строго. А если не ваше, если чужое, тогда что? Буланов: Что за капризы, надоело. Это к вы всё дело испортите. Аксиуша: Какое дело? Буланов: Какое? Вот не знаете, вот какое. Рай спал неугодно, чтоб я женился на вас. А что рай спал неугодно? Аксиуша: Тому и быть. Буланов: Разumeете? Мы с вами люди бедные, дожидаться, пока он прогонит. Нет уж, покорно благодарю. Куда мне опять к маменьке бить сорок ворон за чужим двором? Карпатиш, сударь. «Улита идет. Входит Улита и чего-то ищет. «Вам чего здесь?» «Улита. Я, кажется, забыла. «Карп, ничего вы не забыли, этого напрасно. «У вас есть свой лепартамент. Мы к вам не ходим.» «Улита уходит. Вот так-то лучше. «Самая проклятая женщина!» «Буланов. Расчет прямой. Кажется, можно понять. «А Ксюша. Да, я понимаю». Буланов, так и упрямиться нечего. Перед кем здесь неприступность-то разыгрывать? Ведь Раиса Павловна обещает много денег дать. Чего ж еще? Креститься надо обеими руками. А, Ксюша, иное можно купить за деньги, а другого нельзя. Буланов презрительно улыбается. Философия. Серьезно, вы толку в деньгах не знаете, оттого так и разговариваете. Видно, нужды-то не видали. А тут впереди жизнь приятная. За деньги-то люди черту душу закладывают, а не то, чтобы отказываться. Показывается Улита. Карп, что вы шмыгаете взад и вперед? Не видали вас тут. Здесь комнаты чистые. Улита, уж и войти нельзя. Карп, как-то вы себе покоя не найдете. Мечитесь вы, как угорелая кошка. Позовут вас тогда другое дело». Улито уходит. Аксиуша, насильно мил не будешь, Алексей Сергеевич. Буланов. Ну душ, я добьюсь своего, у меня не отвертитесь. Ведь вам лучше меня здесь не найти. Аксиуша тихо. Ошибаетесь. Захочу поискать, так найду. А мы что ж и нашла? Карпу. Если рейс упал, наспросит, я буду в своей комнате. Уходит.